Глава 27. Посольский дом. Расположенный по соседству с посольствами Литвы и Монголии, никаким к каким дипломатам посольский дом отношения не имеет. Видимо, просто в поисках имени собственного, без которого элитное жилье таковым считаться не может, создатели проекта остановились на этом варианте как наиболее оригинальном. В оригинальности облика зданию тоже не откажешь. Где еще вы увидите такую линию окон? Впрочем, в сочетании с округлой формой фасадной стены они напоминают знаменитый дом в Кривоарбатском переулке, построенный в 1929 году Константином Мельниковым, и полностью подтверждают высказанную им мысль одной из самых сильных измерений архитектуры диагональ. Посольский дом строился в 2003-2006 годах, то есть почти одновременно с патриархом и для той же целевой группы, но ни в чем ему не подобен. Не расталкивает соседей локтями, не обвешивается украшениями и никуда не возносится гордой угловой. Руководитель архитектурного бюро Астоженко Александр Скокан считает, что в старом московском районе может стоять дом авангардной и даже суперсовременной архитектуры при условии, что новая постройка безупречно впишется в сложившийся исторический контекст. Конечно, такое намного легче сказать, чем сделать. И тем приятнее видеть что задуманное удалось архитекторам в полной мере. В данном случае добиться успеха позволила правильно выбранная этажность. Новостройка не превосходит высотой расположенные поблизости дома и удачное композиционное решение. Дом разделен на два корпуса, и этим сглаживается контраст между ним и соседями. Один объем изначально экстравертен, говорит автор проекта. Он в одиночку борется с окружающей застройкой, он зависим от нее. Два объема – это пара, создающая интровертную композицию. Они замкнуты друг на друге, и город становится только фоном для их взаимоотношений, построенных на классическом единстве и борьбе противоположностей. В двух корпусах, составляющих архитектурный ансамбль, Ровно столько различий исходных черт, сколько нужно для того, чтобы общая динамичная композиция не теряла единство. Видимо так оно и есть, чем еще можно объяснить, что при первом взгляде на эти сумасшедшие наклонные окна у человека на лице возникает не гримаса протеста или негодования, а улыбка веселого удивления, как от неожиданного и ловкого фокуса.